Глава пятьдесят девятое про YouTube и правильных кинологов. Когда Куба был маленьким, я твердо решила всерьез заняться его воспитанием. Воспитание собаки называется дрессировка, хотя мне больше нравится термин тренировка. Собака друг. Друзей не дрессируют, с ними совместно тренируются и обучаются. Мы с Кубой договорились ходить в школу воспитанных собак. Но перед тем, как пойти к специалисту-кинологу на реальную площадку, я попыталась самостоятельно разобраться в вопросах воспитания собаки. Я отправилась в YouTube. Пожалуй, не осталось ни одного видеоролика на этом сервисе, который бы я не изучила вдоль и поперек. А порты, трюки, команды, защита, поиск — я знала все. Я знала все? Но ничего не могла повториться со своей собакой. Например, как научить собаку не подбирать на улице? Ну вот как? Один из знаменитых кинологов на примере своей работы со щенком лабрадора показывал, как он это делает. Кинолог разбрасывал кусочки колбасы, строго говорил щенку «нельзя», отходил, наблюдал, щенок не подбирал. Метод, казалось бы, работал. Замечательный результат, сказала я себе, изучила опыт и решила повторить урок с Кубой. Куба, вот колбаска, вот я ее бросаю, видишь? Дай лучше мне. Нет, ты будешь ее игнорировать. Это как? Вот мы сейчас будем ходить вокруг этой колбаски, а ты будешь хорошим мальчиком. И не будешь ее есть, понял? Понял. А что мне за это будет? Тебе за это будет. Молодец и плюшка. Разумеется, парень практически сразу понял, что разбросанная ему колбаска табу. Вот только радовалась я недолго. Через несколько дней Куба сожрал на улице тухлый рыбий хвост, предназначенавшийся котам. Скотина, плюнь, плюнь, сволочь такая, тьфу! Мы зачем тренируемся? Ты что забыл? На улице нельзя ничего поднимать с земли. Это же не ты бросила. Все правильно. На рыбьем хвосте не было запаха моих рук. Значит, нет табу. Подговорив детей во дворе, я купила в супермаркете вакуумные упаковки колбасной нарезки, сыра и рыбы. Дала детям. Они своими руками разорвали упаковки и разбросали вкусности по газону. Но собаки прекрасно разделяют ситуации на жизнь и на тренировки. Куба сразу заподозрил подвох, понял, что сейчас будет игра, обучение, а таким надо быть во время обучения. Правильно? хорошим мальчиком Куба всегда знает, когда я его обучаю, а когда ворон считаю. Вот во время моих психологических экзорцизмов и происходит превращение хорошего мальчика в скотину. Нет, занятия с Кубой по неподбиранию всякой гадости, основанные на советах нашего кинолога и опытных собаководов, дали, конечно же, результат, принесли свои положительные плоды. Годовалый Кубец даже посрамил золотистого ретривера, героя одного смешного видеоролика. Голден на соревнованиях по выдержке весело и задорно провалил свое испытание, просто начал есть то, что ему предложила красная ковровая дорожка, вместо того, чтобы пройти мимо сосисок, мячиков и плюшевых игрушек. Куба же, в отличие от ютубовского персонажа, справился с задачей блестяще. И героически прошел мимо всех соблазнов. Куба перестал подбирать. Пока я рядом, но если меня рядом нет, проблема никуда не ушла. Проблема сделала перманентный макияж. Тогда впервые у меня закралось сомнение в пользу ютубовских роликов о воспитании собаки. Что-то тут не то. Что-то они не договаривают. И чуть позже, поднабравшись личного опыта, перейдя во второй класс кинологической десятилетки, я заметила хитрый прием дрессировщика, рассчитанный на первоклассников и расшифрованный мной во время занятий с кубой. Кусочки пахли руками дрессировщика, не чужого человека, а того, от которого собака на данный момент зависит. Поэтому результат был аж и ломительный. Собака со второго раза понимала, что кусочки подбирать не надо. Зрители аплодировали, собака расклонивалась и с чистой совестью бежала жрать отравленную колбасу на пустыре за забором дрессировочной площадке за навес. За это неуважение к зрителям и к начинающим владельцам собак этот знаменитый дрессировщик лично у меня перестал пользоваться авторитетом. Кроме того. Автора демонстрационных роликов про воспитание собак явно преследуют свои цели. Как только начинающий владелец собаки столкнется с трудностями, кому он, владелец, обратиться за платной консультацией? Конечно, к автору ролика. И это нормально. Всякий труд должен быть вознагражден. Но даже если кинолог в YouTube совершенный безсеребренек. Он не сможет предвидеть всех нюансов поведения чужой собаки во время дистанционной тренировки. Например, изучали мы скубный трюк зайка. Все сделали правильно. Вот только автор ролика забыл упомянуть, что разучивать этот трюк до полутора собачьих лет строго запрещено. Можно повредить неокрепший позвоночник. Хорошо, друзья, заводчики нас вовремя остановили. Много мыскубы и шишек набили, тренируясь по ютубовским роликам. Поэтому теперь, когда меня просят посоветовать, как воспитывать собаку, я неизменно отвечаю: ищите кинолога в своем районе и берите у него уроки работы с собакой. В ютубе нужно смотреть лишь на то, какой может стать ваша собака, если вами займется настоящий профессионал. Только при контакте с собакой кинолог сможет рассказать ее хозяевам, как именно добиться выполнения той или иной команды. Ведь у каждой собаки имеются особенности характера, собственный индекс интеллекта, тот самый IQ, нюансы поощрения, если корм, то какой именно, если игрушка, то как поощрить ее правильно. Нюансов море и открытий тоже. Например. Для меня в свое время сюрпризом стало, что я неправильно общаюсь с Кубой. Особенно странно было узнать, что мой Куба, оказывается, все знает и умеет. Но с поправочкой. Все умеет в руках нашего кинолога. Как только за дело бралась я, пес совершенно переставал понимать, чего я от него хочу. Поэтому занятия с кинологом больше показаны даже не собаке, а ее хозяину. Вот только кинологи кинологам Рознь. То и дело слышу от своих друзей, которые, конечно, все владельцы собак, жалобы на поведение их питомцев. А в ответ на мой вопрос про дрессировку также часто слышу: ходили, не помогло. Некоторые даже добавляют: долго ходили. Отчего же простые владельцы собак не могут найти специалиста для коррекции поведения своей собаки или воспитания щенка с нуля? Куда делись профессиональные кинологи в России? Почему их так мало? Как узнать, кто из кинологов действительно профессионал? Где искать кинологов-профессионалов? Особенно тем из нас простых владельцев собак, которые точно знают, что они хотят получить в результате тренировок. Как простому владельцу собаки найти надежного тренера для своего Бобика? Зачастую эти вопросы безответные. У нас в Севастополе много людей, занимающихся дрессировкой собак. Да не просто так, а за деньги. Предлагают и корректировку поведения, и обучение с нуля, и общий курс дрессировки. К ним ходят владельцы со своими собаками. И диплом, подтверждающий профессионализм, у таких тренеров-кинологов никто не спрашивает. Все берут за аксиому, что у нас в стране нет серьезных учебных заведений. способных обеспечить должный уровень обучения собачьих учителей. А если и есть подобные, то их очень мало, и они неизвестны людям. Мне вот, такой среднестатистической владелице двух ретриверов, например, ничего о них неизвестно. Поэтому все собачьиные граждане банально верят, что тренер сможет сделать из их собаки человека. И чудеса случаются. Собаки начинают понимать своих хозяев, а хозяева своих собак. Однако на всех желающих чудес не хватает. Недавно одна моя знакомая жаловалась, но не желает тренер работать с хозяйкой, а работает с ее собакой сам. Хозяйка же хочет сама своей собакой командовать, а тренер говорит, что сначала он должен собаке все объяснить, а хозяйка пусть стоит и смотрит. Из-за такие занятия тоже берут оплату. Тем же, кто понимает смысл занятий с кинологом, обидно отдавать деньги за подобные занятия, ведь смысл их не в том, чтобы собаку научить быть послушной, а в том, чтобы хозяина научить управлять собакой. Восемьдесят-девяносто процентов времени на занятиях по послушанию собаки должно посвящаться не собаке, а именно хозяину. Вот и стали владельцы собак спрашивать в социальных сетях друг у друга. А вы у какого кинолога занимаетесь? А у вас какие результаты? А почему у нас ничего не получается? А где найти правильного кинолога? Вопрос начал вспухать. Наш кинологический бомонт заштормила. Ведь в эпоху соцсетей все тайное на другой день становится явным. Информация о напряжении в кинологическом вопросе стало стекаться в местное отделение ДОСААФ, где находится городской клуб собаководства. Люди конкретно заинтересовались, почему кинологи берут деньги, а наши собаки продолжают оставаться олухами. И активисты клуба собаководства приняли очень мудрое решение провести между кинологами соревнования собак. Заблаговременно по всем соцсетям оповестили о собаченных горожан о том, Что такого-то числа состоятся испытания кинологов, что приглашаются все, кто проводит занятия с собаками, приглашаются со своими воспитанниками. Приходите, кинологи, покажите ваших учеников и ваши умения. Сколько уверенных в себе профкинологов записалось в участники этих нестандартных соревнований, я сейчас даже не скажу, шестнадцать или тринадцать, не помню, но записалось не так мало.